Глава десятая Эндер Девагарди Вони, источаема искаженным, казалось, протравил весь город. Я чувствовал ее повсюду, я и другие ультеры. По приказу короля каждого полчаса сопровождал наряд полицейских. Глупое, по сути, решение. Ведь схватки со искаженным от них мало толку. Лишние риски и, возможно, никому не нужные жертвы. Но приказ есть приказ. Очередной каприз Вельхельма, позволивший Рейру отправиться со мной на охоту. «Ты там не нужен», — попытался объяснить напарнику, что не хочу еще и за него переживать. «Нужен или нет, мне лучше знать», — упрямо возразил Таубу, усаживаясь в машину. Или предлагаешь мне весь вечер перебирать в управлении бумажки?» Хотел сказать, что на то он исследователь, но сдержался, чтобы не обидеть напарника. Рейр был горячий, с пылом глупого мальчишки рвался в бой. Порой, а точнее постоянно, забывая, что он не дракон. Если ранит меня, я быстро встану на ноги. И убить ультра тоже непросто. Для Рейра же любое ранение могло стать смертельным, особенно когда речь шла об искаженных. «Только, пожалуйста, не геройствуй», – попросил, выезжая на шумную улицу. «Пока что для этого не представил с повода», – усмехнулся напарник, имея в виду, что с убийцей драконов мы так пока и не повстречались. Надеюсь, что это произойдет уже сегодня. Надеюсь, что он не успеет убить снова. Надеюсь, что я смогу вернуться домой как можно скорее, чтобы снова быть рядом с Женей. Не знаю, в какой момент я наконец себе признался, что нуждаюсь в этой девушке. В ее улыбках, ее взглядах, так не похожих и на взгляды и улыбки Ранвей. У нее были другие глаза, ее голос звучал иначе. Даже лицо, казалось, меня восстановилось живым, притягательным. Не таким, как у дочери фармера. У Ранви были смазанные черты лица, безвольная линия губ, тусклый цвет глаз. В ней все было другим, чуждо мне, пустым. Ей не хватало света и огня, который не угасал в Жене. В каком бы теле она ни оказалась, я все равно буду в ней нуждаться. Она нужна мне. Мысль оборвалась внезапно, стоило снова ощутить приторный, тошнотворный запах. Искаженный. Мы подъезжали к докам. Громоздкие сооружения для постройки и ремонта кораблей возвышались на фоне серого, пронизанного мгло вечернего неба. «Ты что-то почувствовал?» – спросил Рейер, заметив, как я напрягся. «Он здесь», – пробормотал я, останавливая машину. Громко фыркнув в последний раз, промобиль затих, и стало слышно, как волны разбиваются об опоры причалов. «Или был здесь совсем недавно?» Машины полицейских, рассеивая туман желтыми пятнами фар, подъехали следом за нашей. Рейер выскочил первым и стал нетерпеливо озираться. Затаили дыхание и надеемся, что и нам наконец улыбнется удача. Бодро бросил он показавшимся из машин констеблем. У двоих в руках были фонари, остальные держали наготове пистолеты. И при этом жались друг к другу, бросая по сторонам взгляда, словно застенчивая девица на смотринах. Тоже явно не испытывали восторга от приказа Вильхельма. «Оставайтесь здесь», — решил я упростить жизни себе и им. «Нам велено», — заикнулся один из служителей закона. «И лучше вернитесь в машину», — посоветовал я, не обращая внимания на его бормотание, и забрал фонарь. Лезгнула металлическая ручка. Молодой полицейский нервно вздрогнул. Не дожидаясь ответа, я поспешил по следу отравленного магией. Тауба просить остаться с полицейскими было бесполезно. Лишь велел держать наготове пистолет и не делать глупостей. Сухие дуки со всех сторон окружали многочисленные постройки, мастерские и склады, а также Харькова знает какие еще строения, больше похожие на сараи. Настоящий лабиринт, в котором так легко затеряться. Идеальное место, чтобы спрятаться. Здесь запах искаженного смешивался с запахом моря, сырости осени. У драконов зрение острее, чем у людей. Я бы вполне мог обойтись без дополнительного света, но туман вокруг был плотным и вязким. В таком обычный человек вроде Таубы не видит ни Харга. — Не отставай, — велел ему. — Да понял, понял, — буркнул он, напряженно оглядываясь. Может, уже и пожалел, что не отправился домой или к очередной даме. Но ни за что же не признается. Кривая дорога портового лабиринта вывела нас к складу. Замок на двери оказался вырван с мясом, а от вони, источаемой убийцей, внутри появилось тошнотворное чувство. «Еще немного, и меня вырвет». Повезло Рейру, что он ее не чувствует. «Он здесь», — уже не сомневаясь, сказал я. Напарник напряженно кивнул, позволил мне войти первым. Помещение, как и предполагал, использовалось для хранения груза. Повсюду, куда ни глянь, возвышались оставленные друг на друга деревянные ящики. Они громоздились до самого входа и дальше, по всему периметру склада. И где-то среди них пряталась моя добыча. Мне так и видится здесь кровавая сцена. Чуть слышно пробормотал промотал рейер, и с явной тревогой в голосе поинтересовался. Может, стоит потушить фонарь? Он знает, что мы здесь. Искаженные не хуже драконов видят в темноте. Ощущают даже едва уловимые запахи, слышат малейшие звуки. У них молниеносная реакция на человеческая сила, которую дарует магия. Все это – коротковременная награда, а после – мучительная смерть. Принятое снадобье начинает разъедать изнутри, уничтожает плоть и разум, быстро сводя с ума. Можно сказать, что убивая, ульты оказывают им одолжение. Таких людей не спасти, не излечить. Таких людей не арестовывают, чтобы допросить, а уничтожают при первой же возможности. Тихий шорох раздался откуда-то сбоку. Я замер, напряженно прислушиваясь. Райер нервно скинул фонарь, осветив бесчисленные ряды ящиков со знакомой эмблемой. Ну конечно, это их склад. Ничуть не удивился я, увидев на деревянных коробах фамильную печать розенкеров И скажу, наверное, всего на семьи усмехнулся Тауба и тут же отпрянул, когда отблеск фонаря выхватил из тьмы длинную черную фигуру, возвышающуюся над нами. Злое шипение резко оборвалось от выстрела, прозвучавшего под сводами склада. Искаженный исчез, затерявший среди заокеанского груза, который родингеры доставляли в кармары с далеких колоний. Я бы с удовольствием вскрыл каждый ящик лично и лично проинспектировал каждый их склад. «Надеюсь, король мне это позволит, а сейчас...» «Как хорошо, что ты здесь!» Воскликнул подбежавший к нам Гибсон. Он был одним из ультеров управления и, в отличие от меня, явился с группой поддержки. И минуты не прошло, как склад наводнили полицейские, один из которых наивно решил, что выстрелом можно уничтожить на бумаге убийцу. «Сторожите выход!» приказал им дракон, после чего снова повернулся ко мне. На этот раз не уйдет и не спрячется. Осталось только отправить его к великому дракону, или скорее к Харкам. Очень быстро склад родингеров заполнился шумом голосов и бликами света. Несколько полицейских остались сторожить вход, остальные, повинуясь приказу Гибсона, рассредоточились по складу. Я мысленно выругался. С надеждой обойтись без жертв можно было попрощаться. Держись рядом, Обернувшись, велел напарнику. «Я, по-твоему, вообще не в состоянии себе позаботиться?» — вскинулся тот. Хотел еще что-то добавить, но осекся, когда шум голосов заглушили истошные крики очередной жертвы искаженного. Переглянувшись, мы с Гибсоном бросились по следу из предсмертных криков, но вместо убийцы нашли его мертвую жертву. Не зная кто напал на беднягу, решил бы, что его растерзал голодавший хищник. «Вот тварь!» Выргался в сердцах Гибсон. «Никак не угомониться». Сбросив пиджак, я стал взбираться по импровизированным ступеням из деревянных коробов. Заметил тень, скользнувшую по ящикам. И бросился следом. Но поздно. Не прошло и пару минут, как воздух сотрясся от новых криков. Но вот зачем он притащил с собой полицию? всюду стали раздаваться выстрелы. Один, другой, третий. Напуганные полицейские стреляли куда попало, не то надеясь, что им повезет, и пули уничтожат чудовище, не то пытаясь спугнуть его выстрелами. Оглянувшись, я к своему ужасу заметил, как тварь подбирается к карабкающемуся следом за мной Рейру. «Осторожно!» К счастью, с реакцией у Таубы был полный порядок. Он успел спрыгнуть, благоразумно уступая место Гибсону. Зарычав, искаженный набросился на Ультра пытаясь когтями вспороть ему горло, но дракон увернулся и тут же ударил его в живот кинжалу, опрокидывая на ящики. Сухое дерево жалобно затрещало. Увы, ранение не ослабило убийцу, скорее разозлило. Он снова атаковал, на этот раз воспользовавшись ножом ультера, который тот в него вогнал, так быстро и так стремительно, что Гибсон попросту не успел отразить атаку. Лезвие кинжала спорол одежду и бог дракона, Я отметил это прежде, чем сам набросился на искаженного. Вонзился ему в спину когтями до того, как тот успел нанести ультру еще один, уже смертельный удар, и тут же, не теряя времени, вывернул твари шею. Голова, повернувшись на 90 градусов, почти мгновенно вернулась обратно. Рейр бросился бы у меня на помощь, но был отброшен искаженным вместе со мной. Чувствуя, как подо мной трещит дерево и ломаются доски, Я увидел, как тварь метнулась между грудой распотрошенных коробов. Изучать, какую именно груз у Родингера доставили в кармар, времени не было. Бросился за убийцей. Тот попытался взобраться наверх, но не успел. Гибсон вцепился в него яростно шипя. «Куда-то торопимся? Мы с тобой еще толком не познакомились». Искаженный замахнулся, надеясь его сбросить. С другой стороны подоспел я. Вместе нам удалось опрокинуть его на землю. Безумец шипел и извивался в попытке укусить то меня, то второго палача. Все-таки сумел вонзиться в него зубами, а меня отшвырнул как тряпичную игрушку. Сильный, безумный, отчаянный. Он все еще надеялся, что сумеет вырваться. «Была бы здесь Женя», — подсказал бы, один ли он, или в компании тени. К счастью, Жени здесь не было. Довольно с нее свидание с тенями и тварями. Как назло, один из полицейских в приступе храбрости решил, что сумеет справиться с одержимым магией. Бросился на него не то с воинственным криком, не то с истеричным воплем. «Я не успел ему помешать, не успел спасти!» Искаженному потребовалось ровно секунда, чтобы с ним разобраться. И тут же, обернувшись, он вскинул оружие. Направил на меня пистолет, непонятно откуда взявшийся у него в руке. Выстрелил, раскрыв рот в безумном оскале. Плечо прошло болью, сильное, обжигающей, острый. Даже в глазах потемнело и накатило внезапная тошнотворная слабость. Покачнулся, но сумел подняться. Тело полицейского, раненый гибсон. Творящийся вокруг хаос. Все померкло. Фигура искаженного почернела, как будто становясь тенью. Одну из тех, что видел Женя. Эта тень, из тьмой, чернильной гнилью, растекающейся по полу, по коробам, двинулась на меня. Она разрасталась, каждой секундой, становясь больше, заполняя все передо мной. Я уже почти у нее провалился, почти захлебнулся этим мраком. Но тут перед глазами вдруг возник светлый образ и намерянки. За него и ухватился. Собрал в кулак последние силы. И когда убийца схватил меня, поднимая, навалился на него всем телом, вонзаясь в грудь когтями. Ощутил сердце искаженного, забившееся в ладони. Сжал яростно пальцы и почувствовал, как хватка тваря убивает. Женя Исаева Утро наступило внезапно. Казалось, я только легла в кровать, только закрыла глаза. И вот уже новый день. Темный, пасмурный. И, как вскоре выяснилось, отнюдь не радостный. Первым делом заглянул в смежную спальню. Пусто. Судя по всему, Делагарди до домой не возвращался. Неужели все еще охотится за искаженным? Что если убийца по-прежнему разгуливает на свободе? Поежилась от этой мысли. И, бросив последний взгляд на эскетическую обстановку хозяйской спальни, вернулась к себе. Хотела позвать Полин на Мину. Когда с первого этажа донесся звон дверного колокола, а спустя несколько мгновений я услышал тревожные гомы. Стащив со спинки кресла пеньюар, поспешил к лестнице. Эндера, поддерживаемого под руку Рейром, увидел первым. Рядом стоял бледный Бальдер, и крутились сплошные служанки. Что случилось? Дракон вскинул взгляд и, поймав мой, встревоженный, попытался толкнуть напарника но тут даже не швахнулся. Случилось серьезное ранение», ответил Таупа. Долагарди, поморшившись, выцедил. «Я в порядке. Не надо держать меня. Если я не буду тебя держать, ты упадешь», резонно заметил Рейер. И нескольких секунд не прошло, как я оказался возле мужа. «Почему он не в госпитале?» «Потому что я...» начал голодракон, На его перебил напарник потому что он упрям, как тысяча харгов. Мы были в госпитале, в который его припроводили чуть ли не силой, но надолго он там не задержался. Упрямец. «Я дракон, а значит, уже завтра буду в порядке», – огрызнулся Далагарти. «Действительно упрямец. И еще какой?» «В твоем организме яд, который чуть не отправил на тот свет Мориана», – проворчал Рейер, помогая напарнику подняться по лестнице. Я, еще более бледный дворецкий, и притихшие служанки последовали за ними, не отставая. Яд откуда? Искаженный у нас теперь, оказывается, разгуливаются гнестрельным огнестрельным оружием. Скорее выплюнул, чем произнес тауба. Добавить к этому небывалую силу, которая раньше у отравленных магий не наблюдалась, и возникает еще больше вопросов. Хотела сказать, что силы их питают тени из-за зеркального мира, который одна такая тварь утащила вильму но вовремя помнилась и промолчала. Неизвестно, что именно Эндер рассказал напарнику. И даже если Рэйр в курсе, прислуги об этом точно знать не надо. Пока поднимались наверх, следователь вкратце рассказал, что случилось. Искаженный обнаружился в порту, прятался в одном из складов. Угадайте, чьем? Разумеется, Родингер. Возможно, конечно, совпадение, но... Рейр усмехнулся. «Уж слишком много совпадений, связано с этой семейкой», – мрачно проговорил Эндер. К счастью, убийцу удалось уничтожить. К несчастью, до того он успел отправить на тот свет троих полицейских. Ранил Эндера и его коллегу. Последний, к слову, благоразумно остался в госпитале. Чего нельзя сказать о неблагоразумном драконе. Тауба довел его до спальни. Одна служанка поспешила открыть перед хозяином дверь, другая метнулась в комнату чтобы быстро разобрать постель. «Что я могу для вас сделать, Айра?» Оставаясь верной своему амплуа, Бальдер старался выглядеть невозмутимым, но было видно, он очень встревожен, если не сказать напуган. «Стоит позвать целителя?» «Я все утро провел в компании сестер милосердия и армии целителей», прервал Далагарди. «Приготовь смену одежды. В я встречаюсь с королем». Ты сейчас встретишься с подушкой и в ближайшие дни будешь с ней неразвучен». Добавил голос строгих ноток рейер. К Королю поеду я. Расскажу про все связанные с Родингерами совпадения, наши теории и предположения». «Он ждет меня», — заявил упрямец, поморщился, садясь на кровать. Попытался повести перебинтованным плечом и скривился еще сильнее. «Я должен...» «Ты должен отдыхать. Я коснулся плеча дракона, не прострелянного отравленной пулей, а более-менее целого, если не считать садин, видневшихся в прорезях разорванной рубашки. Его кожа была горяча, на лбу и висках блестели капельки пота. уверенно господин Тауба неплохо справится без тебя». Хотела добавить, что у Рейра язык подвешен, и вообще-то не он во дворце персоны Нонграда. Но Тауба меня опередил. «Обещаю, как только закончу с его величеством, сразу примчусь до докладом к тебе. Мы его достанем, иначе быть не может». Последние слова явно относились к Геллеро Родингеру, достать которого даже с разрешения королям явно будет непросто. «Тебе надо прилечь», — отстраняя это оба, — сказала я. Удивительно, но Долагарди послушался, позволил уложить тебя на кровать и тут же прикрыл глаза. Я останусь с вызвался дворецкий. С ним останусь я, возразила, получив от него недоверчивый, немного недовольный взгляд. Как никак его любимая жена не вы, а я. Бальдар недовольно поджал губы, но спорить к счастью не стал. Рэйр же приглушенно хмыкнул, даже Эндер улыбнулся, не открывая глаз, и, кажется уже засыпаю. Идите. Прошептала, нетерпеливым движением руки выпроваживая дружную компанию. «Если Эйра что-нибудь потребуется или станет хуже», завел свою шарманку Дворецкий. «Я сразу вас позову», – заверил я и опустилась на край кровати. Дождалась, когда они уйдут, после чего, поколебавшись, все-таки позволила себе маленькую вольность. Коснулась руки дракона, почувствовав, как он в ответ легонько сжал мою ладонь. «С вами сложными согласиться, леди Долагарти», — сказал он чуть хрипло, по-прежнему не открывая глаз. «Это ты про что?» — спросила тихо. «Про жену», — ответил он, уже проваливаясь в сон. Последнее слово проговорил одними губами. «Любимую». И переплел наши пальцы. Следующие полчаса, или, может, час, я сидела почти не шевелясь. Не хотелось отпускать его руку, не хотелось отстраняться. Сидела и тревожно вслушивалась в прерывистое дыхание. Лучше бы не геройствовал, лучше бы остался в госпитале. Все из-за меня. Если бы не мое так называемое раздвоение личности, он бы так сильно не переживал, не рвался бы домой меня охранять. Если бы не я. А эти слова про любимую? Что это? Горячечный бред? Я ведь просто пошутила, пыталась разрядить обстановку а заодно подковырнуть Бальдера. Грех не воспользоваться такой возможностью, когда она выпадает. Не успела подумать про дворецкого, как в дверь постучали. Скрипнув, она осторожно отворилась, и в комнату вошел Бальдер с Брамином. Семейный целитель, как всегда, был со своим лекарским саквояжем. Седые букинбарты напомажены, начищенный сюртук сидит идеально. «Доброе утро, ваша светлость!» Сказал он, одаривая мне быстрым поклоном. «Не такое уж доброе», — со вздохом отозвалась я. «Для трех консты, блин, оно оказалось еще хуже. Просто потому, что не наступило». Философски заметил лекарь и приблизился. «Если позволите». Пришлось уступить ему место возле дракона. Оставив саквояж на прикроватном столике, Брамор приступил к осмотру. Стал осторожно развязывать повязку, чтобы поменять на новую. «Я хотел остаться» но позвал Бальтер. «Ваша светлость!» Выйдя в коридор и прикрыв с собой дверь, вопросительно посмотрел на дворецкого. «Вот, доставились из гимназии, для Эры. Но раз он не в состоянии...» «Что случилось? Что-то с Эдвиной?» Он молча протянул мне сложный вдвое лист бумаги, скрепленный ректорской печатью. Сломав ее, пробежал по строчкам взглядом. Только этого не хватало. Очередной конфликт. На этот раз одной из учениц. Мейст Гаствер не назвал имени, да и вообще ничего толком не объяснил. Лишь попросил при первой же возможности приехать в гимназию, чтобы обсудить проблему с юной наследницей фармеров. «Передай Вернеру, что мне нужна машина», – сказал я, открывая дверь в свою спальню. «Эйра не понравится, чтобы уехали одна». «Во-первых, не одна а с водителем. Во-вторых, что вы предлагаете, чтобы Эйра сам туда отправился?» «Если вы не заметили, он ранен». Стрельнув меня хмурым взглядом, в дворецкий буркнул. «Машина будет готова через несколько минут. Желаете позавтракать? «Обойдусь без завтрака». Не прошло и четверти часа, как я уже садилась в паромобиль. К сожалению, надо было собираться еще быстрее. Тогда бы не столкнулась с Брумом, который как раз входил в ворота, методично стуча по машинной дороге тростью. При виде меня королевский соглядотай ускорил шаг. «Ваша светлость, я как узнал, что случилось, сразу к вам. Как, Эра? А вы куда?» «Вы же заболели», — напомнила я. Брум выразительно шмыгнул покрасневшим носом. «Мне уже лучше. Я почти выздоровел». «Оно и видно», — хмыкнула я, устраиваясь на заднем сиденье машины. «А вы куда?» — повторил он. Пришлось нехотя ответить. В гимназию. Я с вами? быстренько обежал машину, почти выздоровевший, и плюхнулся рядом. По дороге все расскажете. Жуть как не хотелось, но пришлось рассказывать. Вместо того, чтобы побыть с вельмой, отчеты призрака в машине уже стали нашей доброй традицией. Я была вынуждена довольствоваться присутствием засланца Его Величества. Призрак, присоединившийся к нам на полпути в гимназию, И узнавший из моего скупого рассказа Брому, что с Эдвиной опять случилась неприятность, помчался разбираться. Благодаря Вильме в стену учебного заведения я входил, если не подготовленный, то хотя бы осведомленный. Эдвина все-таки не выдержала и воспользовалась даром, обратив его против Кики. Должно быть, дорогая родственница ее капитально достала. К сожалению, случилось это не дома, а на глазах у учеников, которые тут же настучали своим старшим наставникам. Сразу стало ясно, что украшение, которое должно было контролировать ее силу, ее ни харга не контролирует. Учителям не составило труда догадаться, кто превратил артефакт в обычное украшение, что вызвало, по словам Вильмы массу недовольства и возмущений. Так оно и было. Не успел я переступить порог гимназии, как ко мне подскочила одна из преподавательниц. Пока шли в кабинет директора, драконица мне все уши прожужжала. Как со стороны Эйра было неосмотрительно разрушать магию артефакта? Брум шел рядом, слушал и записывал с мрачным видом, чтоб потом, само собой разумеется, настучать на Далагарде его величеству. Думал, хуже уже быть не может. Но оказалось, может. В кабинете места Гастфера, помимо Эдвина и Кики, сидела Дана. При виде меня драконица яростно взвилась. «Ранвей, это недопустимо!» «Из-за твоего мужа моя Кики чуть не погибла!» Директоры за компанию с любезной тетей уставились на меня с обличающим видом. Кики принялась вызывающе громко всхлипывать. И двиножем... Задумчиво смотрела в сторону Вильма. Старушка крутилась за спиной у Гаствера, возле зеркала, в котором отражался усеющий затылок почтенного директора. Должно быть именно на него, затылок или зеркало, она так пристально смотрела, но никак не на привидение. «Леди Долагарди, прошу, проходите», – произнес глава гимназии так, словно вместо этого хотел сказать шваба ты со своей племенницей куда подальше». Постучав по столу пальцами, с явным недовольством добавил «Честно говоря, я рассчитывал обсудить возникшую проблему с Эйрой». Не дожидаясь, пока мне предложат сесть, я опустилась в кресло напротив Даны. Эйро сейчас не до вас, он был серьезно ранен в схватке с искаженным» от которого защищал мирных жителей этого города, в том числе и вас, Мэйст, — ответила я холодно. Не забываем, что лучшая защита — это нападение. Как и ожидала, директор стушевался. И даже Дана, снова намеревавшаяся что-то вякнуть, прикусила язык. А вот Эдвина, подавшись ко мне, взволнованно спросила. «Насколько серьезно? Что с дядей он?» «Мести, Эдвина, вам говорить не позволяли». Добавив в голос строгости, гаркнул Гаствер. «С ним все хорошо», – поспешила заверить я девочку, после чего перевела взгляд на директора. «Так что случилось? Почему Кики должна была погибнуть? И при чем здесь Эдвина?» Как и ожидал, все оказалось не так страшно, как заявил Дана. Никто в гимназии умирать не собирался. Ни Эдвина, ни Кики, ни в какую не желали признаваться, что стало причиной ссоры. И тем не менее, это что-то подвигло наследницу фармеров воспользоваться даром. Занятия в гимназии явно пошли ей на пользу. Теперь девочка могла не только создавать сознание окружающих галлюцинаций, но и отдавала ментальные приказы по крайней мере, таким слабым драконицам, как Кики, в которой ни одной силы так пока не пробудилось. И Двина велела ей станцевать перед доброй половиной гимназистов Канкан, -кан, считавшимся в высшем свете танцем распутниц. Забравшись на стол и высоко задрав юбки, Кики лихо отплясывала на радость ученикам, пока в столовую не вошли преподаватели. Попытки остановить юную танцовщицу успехом не увенчались, и тогда стало ясно, что Кики не по собственной воле там скачет. В конце концов девочку удалось успокоить, а уж найти зачинщицу веселого представления оказалось проще простого — веселого для всех, кроме младшей Ливенштейн. А дальше? Спросила я, когда директор замолчал. «Что дальше?» Не понял тот. «Я все жду, когда вы дойдете до рассказа о смертельной опасности, грозившей Кике стараниями моей племянницы». «Разве ты глухая, Ранвей?» Взвилась Дана. Мое бедное дитя едва не скончалось от стыда». А, «А, ну да, ну да». Во-первых, от стыда еще никто не умирал. Во-вторых, Кики явно давает двини повод. Глаза округлились у всех, а у Эдвины так больше всех. Знаю-знаю, нельзя потакать парказом по ребенка, тем более настолько капризного и избалованного, как Эдвина Польман. Но если учесть, в какой ситуации, в каком серпентаре она оказалась, а Кики даже издали не выглядел белым пушистым чебурашкой, то вывод напрошелся сам собой. Эдвину довели до ручки, белого коления и очень неосмотрительных действий. «Сразу видно, что из себя, Ранвей, получился бы отвратительный опекун». Выплюнула Дана с таким видом, словно последние два часа пытался разжевать пластиковую бутылку. «К счастью, опекуном ты не станешь. Это же надо! Выгораживать преступницу, малолетнюю нахалку и злобную дрянь. На это способна только такая идиотка, как ты!» «Замечательно. Просто замечательно!» «Вы это записываете, Брум?» Не сводя с багровеющей родственницы взгляда, невозмутимо спросил я. Записывайте и записывайте, чтобы потом передать Его Величеству, что леди Левенштерн не в состоянии справиться с воспитанием такого количества подростков. Вон уже с ума сходит. «Я?» – Заикнулась богдана Но я не собиралась останавливаться, продолжал, обращаясь к королевскому посланнику. Вы ведь превыше всего ставите благополучие мисте Польман, так? Так. Серьезно кивнул мужчина. «Как думаете, будет ли благополучно для нее расти в доме, где ее считают преступницей и дрянью?» «Я не то хотела сказать!» Почти что прорычал Левенштерн. «Наверное, под дрянью подразумевала жертву твоих интриг и корысти?» Сказать, что Дана побагровела, это не сказать ничего. Ее лицо покраснело настолько, что можно было запросто сравнить с переспевшим помидором. Сколь бы банально ни было это сравнение. еще немного и лопнет. Ран, ведь ты меня в чем то обвиняешь? Мы здесь собрались, чтобы поговорить о поведении твоей племянницы. Которая, воспитывая ее я, ни за что бы не позволила себе подобной вольности. И тут не растерялась я. Ну а что? Про псевдогувернанку они ведь не в курсе. И блокирующий артефакт не пришлось бы деактивировать. Будь и двина дома была бы в безопасности. Чего не могу сказать, пока она находится у тебя, Дана. Брум, вы все записали? Пойдем, Эдвина. Я поднялась. Девочка помешков тоже встала. штерн на миг растерявшись, взвилась со своего места. Что значит «пойдем»? Куда? Ты не имеешь права ее забирать? Не думаешь же ты, что я позволю ей вернуться в семью, где ее ненавидят? Я протянула девочке руку. Эдвина. Эдвина, не смей. Бросилась к ней Дана, замахиваясь перчаткой. Краем глаза я успел заметить, как Гаствер трусливо втянул голову в плечи, а Вильма метнулась к Мегере. Я попыталась схватить злобную тетку за руку, но, как неудивительно, мне меня опередил королевский надзиратель. «Довольно, лидия Левенштерн. Не позорьте себя еще больше». Он пленился между девочкой и даной Важно поправил очки на мясистом носе. Продолжил. «Вместе Эдвина останется в гимназии. Ненадолго. А я сейчас же поеду к его величеству, чтобы обсудить все увиденное и услышанное». «Но...» — это уже мы одновременно с Ливенштерн. Брум повысил голос. «Леди спокойно. Только король имеет право решать судьбу Эдвина-Польман». «Хотела сказать, где я видела их короля, но промолчала». Кивнула послушно, обнадеживающего в носе Двине а директору холодно кивнуло. Брум вышел из кабинета первым, следом выскочила пунцовая Дана, утащив с собой и свое младшее чадо. «Я это так не оставлю!» «Последнее, что я от нее услышала». «Мистер Пульман может подождать в приемной». «Наказывать вас пока не стану, дождемся решения его величества». «Сухо», — сказал директор гимназии. «Со мной он попрощался сквозь зубы» после чего уткнулся в разложенные по столу бумажки. я опустилась на кушетку рядом с Эдвиной. «А ты...» «Не уверен, начала девочка. Составлю тебе компанию до возвращения майста Брума». Я улыбнулась и продолжила. «Не хочешь рассказать, что произошло между тобой и Кики?» «Она оскорбляла моих родителей». Немного помолчав, все-таки признался Эдвина. «Я старалась не обращать внимания, но она не унималась» и других подбивала. И я сорвалась. Она тяжело вздохнула. Дядя будет недоволен, и ты тоже. Поощрять такое поведение точно не стану, но в какой-то мере тебя понимаю. Опустив взгляд, девочка чуть слышно произнесла. Спасибо. Спасибо, что за меня вступилась. Это, Это было так? Не сдержавшись, шмыгнул носом и поспешил переключиться на другое. Главное, чтобы не отправили обратно к бабушке, «Уж лучше в приют, куда угодно, но только не к ним!» Я ничего не ответила. Не стала заверять, что все образуется. Мы столько раз ее обнадеживали, и каждый раз напрасно. Вместо громких слов молча приобняла за плечи, прижала к себе мягко. Так мы и сидели в тишине, лелея надежду, что после бесконечной черной полосы наконец-то наступит светлое. Пора боже. Вильма Вельма помчала следом за бромом вернулась раньше королевского соглядатая. «Выдохни, милая», Выпали у подлетая. Все замечательно. К ведьме Эдвина не вернется, с тобой поедет». Было сложно остаться невозмутимой и сделать вид, что я ничего не видела и не слышала. Стараясь держать эмоции, повернулась к девочке и остолбенела. На губах у Эдвина сияла счастливая улыбка.